Глава пятнадцатая Папа, я встал как вкопанный, смотря на своего отца. Вид у того был взволнованный и сердитый. Видимо, ничего хорошего меня не ожидает. Я подошел ближе с понурой головой. «Какого черта, заму всплеснул руками он. «Мы же договорились, что сегодняшний день проведем Сайяна. Она обиделась, между прочим». «Вот чёрт! Хотя я знал, что этим всё закончится. Прости, я не хотел... Если б не хотел, то остался б с нами!» В этот момент за спиной хлопнула дверь, и наружу выскочила взъерошенная Сарата. Увидев нас, округлила глаза от удивления и тут же залилась краской, а через секунду убежала, в буквальном смысле. «Понятно!» — вздохнул отец и, подойдя ко мне, похлопал по плечу. «Да, молодость она такая». И вот что мне сказать? Правду про Лотоса? Или же продолжить играть как с Сараты? Но есть еще один вариант, который кажется просто идеальным. «Прости, пап, мицука со своим заданием совсем не дает возможности расслабиться». «Так это твоя одногруппница», — он посмотрел в сторону, куда убежала девушка. «Ага», — кивнул я. «Встретились внезапно здесь, ну и я и решил, ясно. Пробормотал он, после чего приобнял и повел к выходу из парка. «Думаю, на сегодня хватит приключений. Как ты считаешь? Полностью согласен. Если б только знал, что мне довелось пережить за последний час. Сжал в кармане пакетик. И вот что мне теперь с ним делать? Просто так выкинуть на улице Нельзя, кто-то может найти, в лучшем случае бродяги, в худшем копы, которые без труда снимут мои отпечатки». Увы, придется ехать с ним домой. Главное, чтобы никто не заподозрил неладное, потому что я ощущал себя довольно паршиво. И по отношению к сестренке, и с ощущением, что только что совершил нечто аморальное. И я говорю не о сексе в людном месте. «И все же забавно получается», — продолжил отец, когда мы вышли за ограду и направились к машине. «Никогда не слышал о подобных заданиях. «Получается, мой сын стал местным секс-кумиром?» «Звучит ужасно», — усмехнулся я. «Да ладно тебе, приятель», — ответил тот с усмешкой. «Зато будет что вспомнить в старости». «Ага, если доживу до нее. С такой работой меня могут и здорово поколотить. Это сегодня курьер оказался идиотом. Но, возможно, на пути повстречаются и более опытные. Но я очень хотел, чтобы этот раз оказался последним». «Ну, наконец то недовольно произнесла аяна когда я сел в машину рядом с ней девушка скрестила на груди руки и хмурилась всем своим видом показывая что не одобряет мое поведение долго вас пришлось ждать сестренка прости начал было я но та лишь отвернулась гордо вскинув носик в зеркале заднего вида заметил как улыбалась эми что ж уверен аяна скоро оттает и реакция нашей мачее Лишь подтверждает это.